Телеграфная переписка между императрицей Марией и генералом Артемиевым. 6 октября 1918 года. Остров Христа. К оператору императрица. Докладывайте. Мария. Москва, Кремль. Вновь желаю здравствовать ваше императорское величество. К оператору генерал Артемиев. Состояние государя императора ухудшилось. Сведения о том, подписал ли государь высочайший манифест о временной передаче всей полноты власти. Вашему величеству попрежнему не имеется. Боюсь, что до потери сознания государь не успел подписать манифест. Артемиев. Когда можно ожидать заключения медицинской комиссии для начала процедуры принятия решения коллегии семи? Мария. Затрудняюсь ответить, ваше императорское величество. Врачи спасают жизнь государю. Со своей стороны, хочу заверить, что все отделения ситуационных центров действуют штатно. Правительство продолжает работу. В Москве снежный буран С целью поддержания порядка в столице объявлен комендантский час до 9:00 утра. Все отчёты и донесения будут передаваться вашему величеству согласно установленному порядку. Артёмьев. Империя Единства, Рамея, Остров Христа, усадьба Орлиное Гнездо, убежище Судного дня. 6 октября 1918 года. Часы пробили полночь. Но крысы не обратились в прекрасных скакунов. Духво не превратилась в сверкающую карету, как впрочем и никаких других обнадёживающих сообщений тоже не поступало. Если не считать обнадёживающим сообщению из Кремлёвской больницы о том, очевидно, кризис у государя наступит в самые ближайшие часы. Хотелось рыдать и ступлённо колотить кулачками ничем не повинную столешницу, с разбросанными по ней бланками телеграмм, сводками и докладами. И каждая из этих бумаг была страшнее и отчаяния предыдущих. очаения. Оно росло в её душе. Императрица, повелительница, глупая, вообразившая про себя, не пойми, что девчонка, просто напыщенная семнадцатилетняя идиотка, ничего не стоящая без своего великого мужа. Маша медленно глубоко вздохнула, стараясь подавить первый всхлип, за которым пойдут другие. И она разрыдается тут на виду у всего исца. И это будет окончательная катастрофа. Побегут крысы даже отсюда. Так, возьми себя в руки. Если ты сейчас сдашь Слабину, то лучшим вариантом для тебя будет изгнание с детьми в Италию. Но это далеко не факт. А если Николай как-то сможет вернуть корону себе или кому-то из своих сыновей, то Алекс, не дрогнувшей рукой, прикажет Иофи и детей убить. Миша-Миша. Что ж ты такой прекраснодушный романтик. Повеселил заговорщиков на болотной площади и успокоился, оставил некий в покое, даже дворец ему подарил. Политика-политика. А нам с детьми сейчас не забудет никто и ничего. Господи Боже, что за проклятие ты послал на Москву и на империю нашу? Обрушился на столицу снежный буран и закрыл небо для полётов. Сидят на башне те, кого не смогли спасти. А смогут ли? Не факт. Впрочем, по сравнению с происходящим, вся эта история про башню сущая мелочь. Хуже другое. Проведённое в рамках протокола Алтая обследование вывела американку у суворина, духонина, анциферова, ходнева, и как говорят, у Кутепова. У всех тех, кто регулярно бывал на высочайших аудиенциях у императора, а также у многих из тех, кто с ним контактировал. И уже не так важно, кто кого заразил. Тот же Свербеев, как говорят, совсем плох и уже в коме. А тоже ведь ездил на встречи со своими европейскими коллегами. Мининформ, ИСС, МВД, ИСБ, МИД и Кремлёвский ситуационный центр. остались без первых лиц. Да, чистые замы в чистых крыльях своих административных зданий взяли управление на себя. Да и не все заболевшие слегли, но хаос и смута в государстве уже видны невооружённым взглядом. И Мишавкоме. Пусть крутятся вокруг него леиб медики и профессора. Пусть у них самое лучшее в мире оборудование, пусть есть утверждённые протоколы лечения, но империя пусть временно оказалась без своего державного вождя. И тут же зашевелились все недобитые крысы, наровя урвать кусок пожирнее, лавя удачу в мутной воде. Ведь что-то происходит, причём это явные неразрозненные инициативы отдельных лиц. Нет, это пока не открытый мятеж и не попытка устроить в империи революцию, но можно ли исключать попытку осуществить дворцовый переворот? Нет, нельзя. Ясно одно. Формольно уцепившись в возникшую неопределённость с манифестом, кое-кто пытается мягко вывести её за скобки. свидер её власть в эти самые критические дни, сугубо церемониальным функцям, пока не понятно лишь масштаб происходящего, как и то, насколько её смогли изолировать. И тут Маша с ужасом поняла, что ей могут о смерти мужа и не сообщить, дабы просто не допустить к власти. Вот так просто. Конечно, это будет измена, но только в том случае, если к этому моменту в России не появится новый император. Империя Единства. Рим. Константинополь. Малый Николаевский дворец. 6 октября 1918 года. Ваше императорское величество, решайтесь. узурпатор при смерти и уже ничем не управляет. Его итальянка заперта на острове и ничего не может сделать. Узурпатор при смерти и уже ничем не управляет. Его итальянка заперта на острове и ничего не может сделать. Генералы и адмиралы это видят и колеблются. Это же касается и министров, тем более что многие из них сейчас также подхватили американку. С другой стороны, в Москве и Петрограде множество верных вашему величеству высокопоставленных людей ждут вашего триумфального возвращения в Серо-престольную. Ваш верный флаг-капитан адмирал Нилов, назначенный узурпатором командующий дивизией крейсеров Черноморской эскадры, подтверждает предстоящую радостную встречу вашего величества в Севастополе. Россия ждёт вашего возвращения. колдовник граф Патрик Корнелиус Орурк живописал перспективы в самых убедительных и оптимистических красках. Но Николай лишь хмуро смотрел в окно и ничего не отвечал. Алекс, видя, что её царственный супруг вновь принялся за свою обычную практику не делать ничего во время на кризиса, активно включилась в процесс. Ники, это перст Божий, это знак провидения. Всё совпало наилучшим образом, и смерть Михаила, Николай жёстко прервал жену. Он ещё не умер, и нечего его хоронить. Та пожала плечами. На всё воля Божья. Как и неспосланная болезнь на всё окружение твоего брата. Ты что, не понимаешь, что это наш шанс? Власть они почти потеряли, а эта итальянская выскочка не сможет ничего сделать. Алекс зло смотрела на угрюмого мужа, а затем обернулась к Карурку. Граф, каким образом вы собираетесь доставить нас из Севастополя? Босфорская бухта охраняется. Полковник с готовностью ответил: После получения согласия от Ваших Величеств к причалу Малого Николаевского дворца подойдёт подводная лодка типа Барс. Из Босфора выйдем в подводном положении. Затем уже в Чёрном море нас встретит верная Вашему Величеству дивизия бронеполубных крейсеров адмирала Нилова, и на крейсерах с триумфом доставят вас в бухту Севастополя, где Вашу семью будут вас тоже на встречать все верные Ваши подданные. Но погрузиться в лодку мы должны не позже того, как начнёт светать. Иначе нас заметят корабли береговой охраны Рамии, а с ними могут возникнуть сложности, поскольку они не знают о нашей тайной миссии. Семью? Николай переспросил, повернувшись от окна. А как же Ольга и Татьяна? Они же сейчас во дворце у моей сестрицы. Мы же не можем их оставить у неё. Урург с показным оптимизмом заверил: уверен, что великим княжнам ровным счётом ничего не угрожает. У вашей сестры на них большие планы. И она вряд ли от них откажется при любом исходе дела. Оставлять же вашу семью в Константинополе смертельно опасно. Ваша сестра мне отдаст приказ убить вас всех, но ваша невестка вряд ли испытывает к вашим наследникам какие-то родственные чувства, и да простит меня ваше величество, вам это обстоятельство прекрасно известно. Видя, что Николай вновь принялся лицезрить слабо освещённый огнями противоположный берег Босфора, Алекс обратилась к оружку. Граф, оставьте нас. Тотка zerнул и вышел. Ники, ты понимаешь, что творишь? Николай Александрович помолчал пару минут, затем сказал с сомнением: "Что-то воля твоя странная есть в этой истории. Приходит вдруг заместитель начальника нашей, так сказать, охраны, то есть наших тюремщиков, если называть вещи своими именами, и вдруг заявляют о готовности целой операции по нашему спасению и возврату трона, причём совершенно эпического масштаба". подводные лодки, дивизия бронепоходных крейсеров, адмирал Нилов опять же. Миша не мог не знать о его близости ко мне, ведь он был при моей особе 12 лет. И тут вдруг назначение Нилова командовать дивизией крейсеров заметь никуда-нибудь, а в Чёрное море. А вот того же Колчака, который выступал за моё отречение с Чёрного моря перевели на север. Алекс, поняв, что всё опять утонет в рассуждениях и сомнениях, отрезала Не ищи чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет. Колчак, известный полярник, не в Туркестан же его переводить на Аральское море. И вообще, Нилов действительно назначен командиром дивизии крейсеров, или это наш тюремщик придумал? Николай неохотя кивнул. Действительно. Я ещё удивлялся, что Стоиники, я умоляю тебя, это лишь значит, что твой брат не всесилен, а лица, желающие нашего возвращения, достаточно могущественный, чтобы всё устроить так, как надо. А то, что это произошло вдруг, так и они начали действовать немедленно, как только Мишка твой свалился. Когда действовать? Как не сейчас? Опомнись, Ники, оглянись вокруг. Ты не имеешь права отказываться от этого шанса. Ты виновен перед Россией и нами за своё малодушие, так исправляй же ошибку. Ещё одна, возможно, последняя возможность всё исправить. Бывший царь явно колебался. Но я не уверен, что Россия не погрузится в пучину гражданской войны. Моё возвращение понравится далеко не всем. Уверен, что волнения в Тамбовской губернии нам всем покажутся цветочками. Ты дурак. Уж прости меня за столь грубую оценку. Ты уверен, что волнения эти не спровоцированы нашими друзьями, теми, кто хочет создать условия для нашего возвращения? Николай промолчал. Предполагать можно было всё, что угодно. Наконец, он тяжело вздохнул. Но Ольга Статьяны Алекс тяжело глядела на мужа. Если твой брат умрёт, итальянка убьёт нас всех, как завещал дворцовых интриг мастер итальянец Макиавелли. Они тысячи лет с упоением резали друг друга под корень. Вспомни Медичи. Впрочем, я не думаю, что нашим дочерям у твоей сестры сейчас что-то угрожает. Сообразив, что двое её тезиса противоречат друг другу, она добавила: Главное спасти Россию. Я уверена, что эта итальянская девочка не удержит власть. Тут нужна твёрдая мужская рука, решительная и властная. Туда в дверь постучали. "Войдите". Внутрь появился полковник граф Урурк. "Ваше императорское высочество, прибыл фельдъегер от места блюстительницы Рамеи". Алекс бросила гневный взгляд на мужа и холодно спросила у прибывшего офицера: "Милостивый государь, к какому происшествию мы обязаны столь поздним визитом ночью на улице?" Штабс-капитан щёлкнул каблуками и склонил голову. Прошу простить, ваше императорское высочество, однако у меня письмо государственной важности от имени императорского высочества великой княгини Ольги Александровны, произошедшее требует незамедлительных решений. Александра Фёдоровна замерла в сладостном предчувствии. Неужели Мишка всё-таки умер? Вглядевшись в ока мужа, она всё равно не смогла определить по выражению его лица содержание послания. Подняв глаза, Николай сухо сообщил: "В связи с чрезвычайными событиями, Ольга просит немедленно прибыть к ней во дворец, катер у нашего причала. Алекс немедленно принялась поправлять намужикитель, смахивая невидимые ворсинки, и едва разжимая губы, зашептала: "Думаю, что Мишка умер. С чего бы она так вдруг засуетилась? Это знак божий. Предложи ей корону Рамии в обмен на её поддержку наших притязаний на российскую корону. Понял? Нам рамийская корона лишь мешает. Нет у нас прав на рамийскую корону, и на единство" Верни нам русскую корону, Богом молю тебя. Она поцеловала Николая в щёку и с чувством перекрестила с Богом. Телеграфная переписка между императрицей Марией и графом Мониковским. 6 октября 1918 года. Остров Христа. У аппарата императрица. Москва, дом правительства. Здравия желаю, Ваше императорское величество. У аппарата Мониковский. Потрясён болезнью государя и молюсь за его скорейшее выздоровление. Какова ситуация, Мария? Правительство его императорского всесильствия и величия готово выполнять свой долг в полной мере. К сожалению, ряд министров и глав ведомств на основании протокола Алтай переведены на карантин, в том числе покорный слуга вашего величества, а также министр МВД Анцыферов и министр информации Суворин. С прискорбием докладываю вашему величеству, О болезни министра иностранных дел граф Свербиев имеет признаки американки и госпитализирован в Кремлёвскую клинику. Его состояние также стремительно ухудшается. Для определённости в государственном управлении империи смею уточнить: подписал ли государь манифест о временной передаче власти вашему величеству, Маниковский? На основании протокола Шторм в случае болезни императора вся полнота власти в империи временно переходит ко мне. Вам это прекрасно известно, Мария. Так точно, известно. Однако смею напомнить, что протокол Шторм это секретный внутренний документ, а не права устанавливающий государственный акт. Если манифест о временной передаче власти вашему величеству государю императору не подписал, тогда нам следует ждать заключения медицинской комиссии и начинать процедуру коллегии семи. Когда можно ожидать врачебный акт о временной недееспособности государя? Муниковский. Мы ожидаем акт в самое ближайшее время. Вы поддержите решение о недееспособности на коллегии семи, Мария? Я всегда был верен государю и трону. Смею также заметить вашему величеству, что процедура принятия решения о коллегии семи займёт немало времени даже в удалённом режиме, поскольку нам ещё необходимо дождаться заключения врачебной комиссии. К тому времени ситуация вокруг государя императора с высокой долей вероятности так или иначе разрешится. В свою очередь, смею вас заверить, государю что правительство его величества с честью выполнит свой долг перед отечеством и троном. В столицах и в России будет сохранён порядок. Ваше величество в полной мере получит все сводки и отчёты. В связи с болезнью императора здоровье и безопасность вашего величества и наследника цесаревича Александра являются главными задачами, которые позволят сохранить стабильность в нашей благословенной империи. Молю Господа Бога о скорейшем выздоровлении его императорского величества. Маликовский. До связи. Мария. Империя Единства, Ромея, остров Христа, усадьба Орлиное гнездо, убежище Судного дня, 6 октября 1918 года. Телеграфные переговоры с МВД, Минспасом, Мининформом, Минсвязи, Минтрансом. Контрольные запросы по всему МСЦ, сводки, доклады, отчёты. И даже в ситуационных центрах чувствовалась неуверенность в ответах и желание уйти от конкретной ответственности. то тей в общих словах и в коллективном кивании друг на друга. Что уж говорить о министерствах? Она чувствовала, что власть утекает сквозь пальцы, как мелкий песок. Да, песок из песчаных часов, которые вот-вот молча известят тебя, что время твоё истекло. Кончилось время. Слезай. Но если сжать кулаки сильнее, то песок лишь быстрее брызнет во все стороны. Если же отбросить лирику, то ситуация довольно паршивая. Заключения медиков всё ещё нет. когда будет неизвестно. Но даже если рассматривать проблему без привязки к этому, то всё равно у неё нет перевеса сейчас. Коллегия семи это она сама, место блестительницы Рамии Ольга Александровна, премьер России Маниковский, глава МВД Анциферов, начальник объединённого герштаба граф Гурко, министр двора и уделов барон Миллер Закамельский, министр спасения принц Эльденбургский, Анциферов Болен. Маниковский явно увиливает. По остальным тоже имеются сомнения в нынешней ситуации. Разве что кроме Ольги. Да и то придётся собирать голоса. Императрица тяжело вздохнула. Миша, Миша, как же я тебя люблю. Держись там, а я буду здесь. Телеграфная переписка между императрицей Марией и генералом Гурко. 6 октября 1918 года. Монстров Христа. У аппарата императрица Москва, генеральный штаб. Здравия желаю, Ваше императорское величество. У аппарата генерал Гурко. Доложите обстановку, Мария. Всё наше воинство молится за скорейшее выздоровление государя императора. Армия лояльна государю и верна трону. Однако сложившееся положение вызывает тревогу и неопределённость в управлении войсками на фоне резко осложнившейся обстановки в Остравенгрии. Когда следует ожидать выхода манифестов о временной передаче власти Вашему величеству? Напростит да меня ваше величество, но кто во главе империи, кто сейчас верховный главнокомандующий, дело не терпит отлагательства. Мы можем оказаться втянуты в войну в самые ближайшие дни. Гурко. До выздоровления государя вся верховная власть в империи перешла ко мне, Мария. Подписан ли манифест о временной передаче власти вашему величеству? Гурко. Ожидаю известий в ближайшие минуты, либо манифест, либо медицинский акт о временной недееспособности государя. И тогда я рассчитываю на ваш голос в коллегии семи, Мария. Осмелюсь в этой непростой ситуации для нашего отечества предложить вашему величеству свою кандидатуру в качестве временного главноковерха. Поскольку исполнение этой должности требует специальных военных навыков и большого боевого опыта, коеих, да простит меня ваше императорское величество, у вас пока недостаточно в преддверии возможной войны с Германией за наследство Австро-Венгрии, Это очень опасное положение, Гурко. Империя Единства, Маромея, Остров Христа, усадьба Орлиное гнездо, убежище Судного дня. 6 октября 1918 года. Что ж, граф Гурко почувствовал шанс и решил разыграть свой голос по крупному. И даже выздоровев, Миша не так скоро сможет вернуть себе звание Верховного главнокомандующего, а за это время, а уж сможет ли Маша это сделать, вообще неизвестно. Но с другой стороны, может ли Маша обойтись сейчас без голоса Гурко? Телеграфная переписка между императрицей Марией и генералом Гурко. 6 октября 1918 года. Кого предлагаете на наше твёрхо, Мария? Осмелюсь предложить генерала Лукомского. Мы в войну хорошо сработались и не понадобится время на налаживание. Гурко. Когда вы передадите в ВСК текст манифестов, Мария? Текст манифеста фу идёт в ВСК незамедлительно вместе с приказом о назначении меня и до главноверха Гурко. Пишите текст приказов о вашем Слукомском назначении. Я подпишу. Получите вместе с манифестами. Расчитываю на ваш голос на коллегии семи. Мария. Счастлив знать, что в лице вашего величества империи имеет мудрого правителя. Буду рад служить вашему императорскому величеству до выздоровления государя. Гурко. Благодарю за службу. Мария. честь служения на благочезны. Империя Единства, Врамея, Остров Христа, усадьба Орлиное Гнездо, убежище Судного дня. 6 октября 1918 года. Что ж, возможно, у неё появился сильный союзник, и возможно, она ещё крупно пожалеет об этом. Но как бы то ни было, если считать с Ольгой, то у Маши в коллегии уже есть два голоса из шести. Нужен ещё один. Кто? Маликовский. пока нет. Даже трудно предположить, что он захочет за это, альденбургский. Пока не ясно. Мейлер закомельский. Этот струсит и пойдёт как все. Анцыферов говорят, что он мечется в горячке, а может, хитрит, как всегда. Кто же? Ваше величество, дозволите? Маша подняла голову на генерала Половцева. Да, Пётр Александрович, что у вас сообщение для вашего величества? Точнее, петиция. Петиция от кого? петиция за подписями господ графа Мониковского, принца Альденбургского, генерало-полицмана барона Мейлера Закамельского и генерала Ланцеферова. Императрица сделала удивлённое лицо. Ланцеферова, он же в горячке или нет? Головцев вытянулся. Не могу знать, ваше величество. Возможно, он дал согласие на подписание означенной петиции из дома, как и Мейлер Закамельский. Ладно, где петиция? Генерал протянул папку с распечаткой телеграфного сообщения. Пробежав взглядом бланки, Маша молча закрыла папку. Что ж, вот и решилась головоломка. Нет, петиция была полна всякого рода верноподдиническими расшаркиваниями и прочими прогибами, но по сути это был ультиматум. Означенные господа, ссылаясь на вспышку американки, болезнь императора и общее неустройство в державе, Настоятельно низшей требовали отменить в России выборы в Государственную Думу и Государственный совет или отложить их до лучших времён, минимум до весны, ибо ждут Россию беды несчислимые, смуты и междоусобицы. Итак, четверо из шести членов коллегии семи. И или она соглашается на ультиматум, или голосов у неё не будет. Конечно, можно ждать, даст Бог, Миша поправится. Заметил, что генерал всё ещё не решается уйти, императрица спросила. Что-то ещё? Тот явно замялся. Тут такое дело, государьня. В общем, граф Сербеев скончался от американки. Маша молча встала и вышла из аквариума. Из воспоминаний академика Сорокина. Примечание. Текст Виталия Сергеева. Страницы русского дневника, второе издание, Москва, Дело народа. 1948. Начальник поезда махнул рукой, и кондуктор впустил в вагон встряную женщину лет около 30 с младшим сыном на руках. Сергей помог ей войти и пропустил вперёд девочку, почти подростка, и мальчиха года на 3 младше. Потом вошёл сам. Пока они грузились, я успел вернуться в купе и убрал бумаги. Ну, здравствуй, Петрием Александрович. Спасибо за приют, а то бы этот начальник засунул нас с детьми на жёсткие места. Здравствуйте, Сергей Александрович. Здравствуйте, сударыня и молодые люди. Дама поздоровалась с наклоном головы, и у меня было такое впечатление, что не будь мы в вагоне, спутница Сергея сделала бы Книксон. Впрочем, её дочь присела, приветствуя дяденьку. Старший из мальчиков поздоровался, титуловав меня также. Извини, Петёрим, замешкался. Разреши представить тебе Лидию Ивановну Кашину, барыню нашу. Григорий, Нина Как звали младшего, я не запомнил. Представление прозвучало вроде испёшное, но свернувшимся рязанским говором было произнесено Сергеем с чудной теплотой. А это мой друг Петрима Александрович Сорокин, приват-доцент, председатель научно-учётной комиссии Всеизбиркома, член Сокоп партии эсеров. Мы с кашаной обменялись принятыми словами радости. Но после последней фразы Лидия Ивановна как-то погасла. Какими судьбами, Сергей Александрович? Родителям ездил повидаться? Из предвыборным митингом до да пришлось одним днём оборачиваться. "По что так?" да. Есенин энергично махнул рукой и поведал историю своего скорого путешествия. "В общем-то, она была схожа с моей. Вчера под вечер он прибыл в Рязань, даже успел выступить перед публикой в театре и на Мукомольном заводе на собрании. Его стихотворно-агитационные предприятия и в столицах имели успех". А для глубинки не избалованной такой художественной обработкой текущей жизни было событием. В отличие от той же Москвы, здесь его встречи проходили без полемики. Всё же за последний год Есенин стал в народе популярнее и Клюева, и Блока. В этом помогли ему и наши партийные издания. Но я был опечален тем, что Сергей пошёл на выборы не от нашего, а от Горковского списка. Ярких фигур нам категорически не хватало. И хотя мы могли бить логикой на митингах и собраниях и Есенина, и холодную, и шедшего с коммунистами Маяковского, но кто, особенно в глубинке, мог оценить наши лингвистические конструкции? Нам, старым социалистам, пережившим от многих видных, создавших себе имя антиправительственными выступлениями и террором в довоенных деятелей, стснутым цензорными рамками, аговорёнными при допуске на выборы и разбежавшимися по разным спискам, Часто было нечего противопоставить этим художественным дивертисментам. Мы неясно мне до конца образом проигрывали агитацию. Недели до назад, будучи на обедённом социалистическом митинге, я вдруг понял, что случилось нечто существенное. Тогда в родной моей Вологде выступали я, бабушка русской революции Брежковская, и её революции дедушки Плеханов с Чайковским. Слушатели крестьяне и рабочие. Неожиданно разразились свистом и угрозами в адрес этих старейших друзей революции. Против мучеников Брижковского и Чайковского употреблялись такие определения, как предатели, контрреволюционеры. Забыв цензурные требования, Чайковский кричал: "Кто вы такие, чтобы обращаться с нами таким образом? Что вы бездельники сделали для революции? Совсем ничего. Чем вы когда-нибудь рисковали? Ничем? А эти мужчины и женщины, указал он на нас, сидели в тюрьмах" Голодали и мёрзли в Сибири, снова и снова рисковали своими жизнями. Это я, а не кто-либо из вас, бросил бомбу в тирана министра. Это я, а не вы, слушал смертный приговор царского правительства. Как смеете вы обвинять нас в том, что мы контрреволюционеры? Кто вы, если не толпа глупцов и бездельников, сговаривающихся развалить Россию, погубить революцию и самих себя? Этот взрыв вызвал трепет и произвёл на толпу большое впечатление. Но ясно, что все великие революционеры столкнулись лицом к лицу с трагедией. Работа и жертвы забыты. В сравнении с коммунистами, анархистами и даже михаиловскими освобожденцами, они сейчас рассматриваются как реакционные и вчерашние. Тогда я впервые и услышал, что в народе зовут наш список социалисты-реакционеры. Собственно, эта стремящаяся на волю в народной массе волна и прорвалась в Тамбове и у Сергеева Константинова. Ночью пурга была. Я на поезде до Рыбного, а там верхом она лошади витизит. Как только домой приехал, мамку с батей обнял, гуторил по уличному Сергей, умылся, даже полотенцо ещё ले взял. Тут соседний Петька забегает и кричит: "Барань южгут! Я в валенки и старый свой тулубчик и к усадьбе, а там митинг". Дальше Сергей живописал, как у Барского дома встали друг против друга две стенки: Константиновские баба да мужики и пришли Кто их после метели гнал семвёрст из Вакена через Федякино, так и не прояснилось, как и то, почему пришли и хотят они свою, а чужую усадьбу пожачь. Но встретившие нарастающий отпор и вразумлённые цветистой есенинской речью чужаки стали отступать. А знаешь, когда они охолонели и схлынули? Когда же? Когда я имя Горького назвал, сказал, что от трудовой крестьянско-рабочей партии Горького в Думу иду, они даже поругались меж собой. А потом все и ушли огольжно. Олька один, пока я мужиков наших агитировал, остался, но молчал, только слушал меня и зырил. Такая каша тому в всех в голове. Говорят, что баранё у нас хорошее, и государь да землицы бы по 10 десятин хотя б каждому прирезать. Кто людей мутил, вы узнали? Нет пока. Вступила в разговор молчавшая хозяйка Константиновки. Старостову ест послал. Но когда ещё до нас доберутся? Мы же быстро собрались, пока Сергей дома был. Да на трёх сонях с нашими ветеранами на станцию выехали, одни мы безоружие, боязно с детьми. А дом фронтовое братство и общество нас избережёт. Много стало с осени вокруг разных ребеспиров. По протяжному, затушёванному под парижский прононс начальному Р, я понял причину панурости госпожи Кашиной при нашем знакомстве. Видно приняла меня за одного из соратников этих революционеров. Куда вы теперь в Москву к мужу? Дом у нас там в Скатертном переулке. Купили до войны, урека. Будем рады вас у нас видеть. Вот как. А я-то уж оженил Есенина. А сам-то питерим, откуда в Москву? С Тамбова еду. Навещал нашего общего друга-разумника. По что он там? Опросы делаем. Наши партии поднимаются. Ну и не свыделись мы с ним, карантин. Знакомо. Там знатно бурлит. Я даже государя на встрече спрашивал. И что, государь? Сергей остановился, будто подбирая слова, потом махнул рукой. Сказал, что разберутся по справедливости. Мы замолчали. А ну его все. Я вот пока ехал стихи дописал. Послушай, первым вам прочитаю. Я покинул родимый дом, голубую оставил Русь, в три звезды березняк под прудом теплит матери старая грусть. Золотою лягушкой луна распростлась на тихой воде. Словно яблоный цвет сидена, вот цап пролилась в бороде. И я не скоро, не скоро вернусь. Долго петь извинить в пурге. Стережёт голубую русь старый клён на одной ноге. И я знаю, есть радость в нём тем, кто листья целует дождь, от того, что тот старый клён головой на меня похож. Все так, великий поэт Есенин. Сергей читал нам свои стихи почти до самой Москвы. А о политике мы больше не говорили. Напряжение двух последних дней отпускало, пока не узнали мы в столице и не поспевавшие за нами в дороге печальные вести. Империя Единства, Ромея, Остров Христа, усадьба Орлиное гнездо, убежище Судного дня, 6 октября 1918 года. Больше не было слёз, больше не было сил. Пресвятая Богородица, за что мне это всё? Чем я прогневала тебя, Господи, Господи, твоя воля. Машаистова крестилась на образовом углу. О Мати Божия, помощщица наша, егда попросим, будь избовительница наша, то тебя уповаемы и всегда вседушно тебя призываем. У милосердией помоги и пожелие избави, преклони ухо твое и наши скорбные и слёзные молитвы прийми. И якоже хашище, успокой и обраду нас любящих твоего безначального Сына и Бога нашего. Аминь. Слеза пробежала по её щеке. Значит, есть ещё слёзы. Есть ещё. Не всё выгорело в душе. Она целовала спящих детей. Губы горячо шептали: "Господи Иисусе Христе, сын Божий, помилуй нас грешных. Господи, спаси и помилуй Мишу. Разве заслужил он гибель за всё то, что он сделал? Он же делал всё, что ты хотел. За что ему это, Господи? За что ты наказываешь его? За что? Или это испытание твоё? Господи, Господи". Слёзы текли по её пылающим щекам. Но она уже не замечала их. Она рыдала от бессилия, не зная, чем ещё может помочь любимому. Господи, Господи, прими душу мою грешную, только спаси его. Спаси, Господи. Но молчат образы. Нет ответа, лишь свечи трещат перед иконами. Господи, спаси его. Я готова, только спаси. Молю тебя всем сущим, спаси. Я готова. Своей жизнью клянусь, я готова. Спаси его, Господи. Империя Единства Ромея, остров Креста, усадьба Орлиное гнездо, убежище Судного дня, 6 октября 1918 года. Я надеюсь на тебя, Наталья. Мне больше не на кого надеяться. Не волнуйтесь, государьня. Жизни не пожалею, защищая наследника и царевну. Но, может, лучше вам остаться на острове с ними? Императрица прикусила губу, чтобы не разрыдаться. Глаза её наполнились слезами, и она отвернулась. Несколько раз пыталась что-то сказать, но спазм сдавил горло. Маша лишь сжала руку своей верной грифмейстерыны и, накинув капюшон плаща, молча поднялась по трапу на борт Царевны. Наталья в окружении немногочисленной челяди и придворных провожала взглядом императорскую яхту, сопровождаемую крейсером и двумя эсминцами. Небольшая اسکдра скрывалась в ночи, и лишь навигационные огни ещё светились в кромешной тьме. Море покидало остров уходя в мрак грядущего смертельный охватка за власть началась